люди и народы, чувствуя зависимость или слабость свою, укрепляются, так сказать, мыслию о силе высшней, которая может спасти их от ударов рока, неотвратимых никакою мудростью человеческую. Хранить добрых и наказывать тайные злодеяства. Сверх того, вера производит еще теснейшую связь между согражданами.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 Когда небо пылает и невидимая рука бросает, кажется, с его свода быстрые огни на землю, долженствовало сильно поразить ум человека естественного, живо представить ему образ существо высшнего и вселить в его сердце благоговение или ужас священный, который был главным чувством верязыческих. Анты и славяне, как замечает Прокопий, не верили судьбе, но думали, что все случаи зависят от мира правителя.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 и что мудрость человеческая состоит в знании имен и свойство сих мнимых покровителей. Истуканы считались не образом, но телом богов, имя одушевляемым, и народ падал ниц перед куском дерева или слитком руды, ожидая от них спасения и благоденствия. Однако же славяне в самом безрассудном суеверии имели еще понятие о боге единственном и вышнем.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 жертвами и в собраниях народных пили из чаши, посвященные ему и добрым богам. Он изображался в виде льва, и для того некоторые думают, что славяне заимствовали мысль о Чернобоге от христиан, уподоблявших дьявола также сему зверю. Но вероятно, что ненависть к саксонцам, которые были самыми опасными врагами северных вендов, и на знаменах в своих представляли льва.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 Сие волхвы, о коих Инестер говорит в своей летописи, подобно сибирским шаманам, старались музыкою действовать на воображение легковерных, играли на гуслях и для того именовались в некоторых землях славянских гуслерами. Между богами добрыми славился более прочих Световид, которого храм был в городе Арконе на острове Рюгене.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 И в одной руке держал рог с вином, а в другой лук. Подле идола висели узда, седло, меч его с серебряными ножнами и рукояткую. Гельмхайд рассказывает, что жители острова Рюгина обожали в всем идоле христианского святого именем Вита, слышав о великих чудесах его от карбейских монахов, которые хотели некогда обратить их в истинную веру. Достойно замечания, что иллирические славяне доныне празднуют день святого Вита с разными языческими обрядами. Впрочем, гемельдово предание, утверждаемое и саксоном грамматиком, не есть ли одна догадка, основанная на сходстве имен? Для того по известию Мавра Урбина, один из христианских князей в Богемии. выписал мощи святого Вита, желая обратить к ним усердие народа своего, который не приставал обожать святовида. Привязанность не только бальтийских, но и других славян к сему идолослужению доказывает, кажется, древность онова. Народ рюгенский поклонялся еще трем идолам. Первому — Рюгевиту или Рюгевичу, богу войны, изображаемому с семью лицами, семью мечами, висевшими в ножнах на бедре, и с осьмым обнаженным в руке. Дубовый кумир его был весь загажен ласточками, которые вели на нем свои гнезда. Второму – Паревиту, коего значения неизвестно и который изображался с пятью головами, но без всякого оружия. Третьему – Паренуту, о четырех лицах, Из пятым лицом на груди. Он держал его правой рукой за бороду, а левую за лоб и считался богом четырех времен года. Главный идол в городе Ретре назывался Редогаст, бог странноприимства, как некоторые думают, ибо славяне всегда были рады гостям. Но сие толкование кажется несправедливым. Он изображался более страшным, нежели дружелюбным, и с головою львиную, на которой сидел гусь, и еще с головою буйвола на груди, иногда одетый, иногда ногой, и держал в руке большую секиру. Надписи ретерского истукана его доказывают, что сей бог, хотя и принадлежал к числу добрых, однако же в некоторых случаях мог и вредить человеку. Адам Бременский пишет о золотом кумире,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 вылитый из золота о трех головах, покрытых одной шапкою. Более ничего не знаем о сём идоле. Второй «припекало» означал, кажется, любострастие, ибо христианские писатели сравнивали его с приапом. А третий «геровит» или «яровид» — бог войны, коего храм был в Гавельберге и Волгосте, и подле которого висел на стене золотой щит.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 Он держит также какого-то зверя. Другие признают в нем бога ясных дней, который у сербов назывался погодию, ибо заднее лицо его окружено лучами, и слова, вырезанные на съем из ткани, значат ясность и ведра. Мерзебургские венды обожали идола Генеля, покровителя их собственности, и в некоторое время года пастухи разносили по домам символ его. Кулак с перстнем, укрепленный на шесте. О вере славян иллирических не имеем никаких известий, но как марлахи на свадебных пиршествах своих доны не славят да вора, да мора, добрую фрихию, яра и пика, то с вероятностью заключить можно, что языческие боги их назывались семи именами.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 Римского Юпитера, Ладана или Ляда, Марса, Дзидзилию, богиню любви и деда рождения, Зивонию или Зиванну, Диану, Зивага или бога жизни, Леля или Полелля или греческих близнецов Кастора и Полукса, погоду и похвиста, бога ясных дней и сильного ветра. Слышавой бури, пишет Стриковский, сие язычники с благоговением преклоняли колено.